Глава 21 первая. Шеффер затянулся сигаретой до самого фильтра и чуть не обжег пальцы. Он вышвырнул окурок из окошка и выдохнул дым одиночным мощным рывком. Затем припарковал автомобиль на узкой улице между двумя рядами частных домов и захлопнул за собой дверь. Рева Гады была, несомненно, самой ненадежной и опасной улицей во всем старом городе. И не просто потому, что она находилась в дурном квартале, Узкая улица прилегала к церкви Святого Павла, которую окружали живописные маленькие улочки. Из знаменитого ресторана «Боргер Кроэн» на улице Боргер Гаде доносились радостные возгласы. А ревья Гады была безжизненна и пустынна, совершенно вымершая. Хотелось упасть на колени посреди улицы и сделать ей искусственное дыхание. Там не росла зелень, ни растений в горшках, ни деревьев. Ни лавочек перед рядами домов, как на других улицах поблизости. Ни велосипедов, прислоненных к стене. Только холодный асфальт и снег между грязными каменными домами с депрессивного вида темно коричневыми ставнями на окнах. Здесь, посреди оазиса, где раскинулся старый городской квартал Фредерик Стаден, улица казалась безобразным тупиком из бедного бандитского квартала в спальных районах Англии. Шефер почти ожидал... Что на него сейчас выбежит пара бритых под ноль парней с плохими зубами в спортивных костюмах, аля Билли Бремнер. Примечание. Уильям Джон Билли Бремнер. Шотландский футболист и тренер. Признан величайшим игроком в истории команды Лидс, включен в зал славы английского и шотландского футбола. Конец примечания. «Гоу, лиц. Примечание. Вперед Лидс. Перевод с английского футбольный клуб «Лидс Юнайтед», трехкратный чемпион Англии. Конец примечания. Он перепроверил номер дома из сообщения, которое получил из следственного отдела перед отъездом. Учительница из школы Ньюхольм вечером возникла на пороге участка, чтобы поговорить с шефером о деле Лукаса Бьерри. Ее звали Лена Нильсон. Она сказала, что располагает информации о мальчике, но коллега, отправивший СМС, ничего больше не сообщил. Женщина оставила свой адрес и номер телефона, и Шефер попробовал набрать номер из автомобиля, но вызов был сразу перенаправлен на автоответчик. Шефер нашел номер дома женщины на середине улицы. Окна были темны, и Шефер бросил быстрый взгляд на наручные часы. Время было 22:17, так что женщина наверняка просто легла спать. Он позвонил в дверной звонок, затем трижды энергично постучал в дверь. Прошло мгновение, и свет в доме зажегся. Шефер услышал тревожный женский голос через дверь: Кто там? Полиция. Дверь приоткрылась на щелку. Дверная цепочка не давала ей распахнуться шире, и шефер увидел невысокую неухоженную женщину в пижаме. Ей можно было дать минимум на 10 лет больше, чем те 61, что значились в регистре идентификационных номеров граждан Дании а ее подслеповатый прищур выдавал плохое зрение. «Полиция?» — переспросила она. «Да, добрый вечер». Шефер выставил перед собой полицейский значок, хотя женщина, по всей видимости, все равно не смогла бы его разглядеть. «Эрик Шефер, полиция Копенгагена. Мне нужна Лена Нильсон». «Это я», — кивнула она. «Простите, что беспокою в столь поздний час. Я веду дело о пропавшем Лука Бьерре». «И, насколько я понимаю, вы располагаете информацией, которые хотели со мной поделиться. Вы приходили сегодня вечером в участок?» «Да, дайте мне минутку». Женщина прикрыла дверь. Он услышал, что дверную цепочку сняли, затем дверь распахнулась. «Заходите», — она указала в сторону кухни справа от входа. Она успела накинуть темно-зеленый махровый халат и надеть очки с толстенными стеклами. Должно быть то еще ощущение — удерживать этакую махину на переносице. Шефер не стал спрашивать, стоит ли ему разуться. Он никогда этого не делал. Просто как следует вытер обувь о коврик и пригнул голову, заходя в низкий проход на кухню. Это была полная своей атмосферы, скупо освещенная нора с бело-голубой плиткой и южно-германскими часами с маятником на стене. Обеденный стол был застлан красной рождественской скатертью с вышитыми снежинками, хотя с нового года минуло уже полтора месяца. Кофе? – спросила женщина и засеменила по кухне так, будто не знала, куда себя деть. Или вы бы предпочли чай? У меня есть яблочные рогалики, могу подогреть в тостере. Нет, спасибо, ничего не нужно. Женщина уселась за стол, на котором в плетеной корзине лежало ее вязание и выжидательно посмотрела на Шефера. Он вытащил ежедневник и ручку из внутреннего кармана и приготовился слушать. «Как я понимаю, вечером вы были в участке». Она кивнула. «Я работаю учителем в классе 3 x и знаю Лукаса». Она теребила край рукава белой пижамы, который выглядывал из-под халата. Растрепанные волосы и увеличенные глаза за стёклами очков делали ее похожей на птенца, который только что выпал из гнезда. «Ага, класс Лукаса. А сколько в школе в целом параллелей?» «Две. Почему же он называется Икс?» «Я не поняла ваш вопрос. В моем детстве классы назывались А и Б. Я думал, так бывает во всех школах. В большинстве школ так и есть, но в нью плевать хотели на традиции. Мы не хотим, чтобы половина наших учеников ощущала себя людьми второго сорта — Потому что они учатся в Б. У Б есть негативная окрас, а неравноправие нам не нужно. Поэтому параллели называются «Х» и Q. Если бы жизнь была сериалом за кадровым смехом, Шефер бы сейчас скептически посмотрел в камеру. Вместо этого он спросил: что вы преподаете? Музыку, природоведение и технологию. Вы работали в день исчезновения Лукаса. «Нет, именно поэтому я связалась с вами только сейчас. Я три дня была на курсах повышения квалификации в Оденсе и только что вернулась. Я, разумеется, слежу за новостями и обсуждаю все с коллегами, но кое-что пришло мне на ум только сегодня». «О чем вы подумали?» Шефер бросил взгляд на часы с маятником у нее за спиной. Он обещал Рюду Йохансону встретиться в НКЦ в 23 часа, чтобы успеть нужно было выехать уже через 10 минут. Ой, что случилось на переменке. Согласно правилам школы, младшие дети с нулевого и до шестого класса обязаны находиться во дворе школы на переменках. Это то место, которое обращено к Эстер-Волсгаде. «Где дерево, по которому все лазают?» «Именно», — кивнула она. «Более взрослые ученики с седьмого по девятый класс находятся с другой стороны школы возле спортзала» то есть на участке, обращенном к железнодорожным путям. «Да, ученики сами прекрасно поддерживают эти правила. Старшие не выдерживают долгого пребывания вместе с младшими, а маленькие часто боятся тех, кто постарше. Но иногда случается, что кто-то из ребят помладше пробирается на другой участок». «И?» — нетерпеливо мотнул головой Шефер. «И сегодня я сообразила, что я видела там Лукаса дважды, на неправильной стороне школы. И оба раза он разговаривал с какой-то женщиной и казался взволнованным. Он был расстроенным и напуганным. Шефер наморщил лоб. «С женщиной, говорите?» «Да, и оба раза я видела, что они стояли сильно поодаль, на тропинке, что ведет к Государственному музею. В тот момент я не особо задумывалась над этим. Думала, это его знакомая». Она повела плечами, демонстрируя сожаление и замолчала. «И что вы сделали?» «В первый раз я просто позвала его обратно в школу. Спросила, все ли в порядке. Он ответил, что все хорошо, хотя его явно что-то угнетало. Но мы к этому уже привыкли, особенно с мальчиками. Они не особо разговорчивы, когда ударятся или если их дразнят. Так что я просто ему напомнила, что туда ходить запрещено, и отправила его назад на школьный двор. А во второй раз?» «Второй раз я его отругала». Она произнесла это таким тоном, будто поступок был в высшей степени спорным. «Но то место, где они стояли, находится на большом расстоянии от здания школы. Всего три шага, и он оказался бы за границами школьного двора. Нам этого не нужно. Вот я и отчитала его». Он сказал, кем была эта женщина. «Нет, но я и не спрашивала». Он разговаривал с одной и той же женщиной оба раза. «Думаю, да. Высокая блондинка» пейзанской наружности. Шефер поднял глаза от записной книжки. Пейзанской? Да, такой, крестьянской. Она была в резиновых сапогах и брезентовой куртке. Она была не, как сейчас это называют, на стиле. Больше, да, пейзанка. Шефер, задумавшись, прикусил нижнюю губу. И это была не его мать? Не Анна София Бьерри? Нет, с ней-то я знакома. «Когда это случилось, говорите?» Женщина вздохнула, пытаясь припомнить. «Я не вспомню точных дат, но точно в этом учебном году. Последний раз, мне кажется, прямо перед Рождеством. Между этими эпизодами прошло много времени?» «Пара недель?» «Может, месяц?» «Около того?» Шефер сделал запись. Потом поднял глаза и ободряюще мотнул головой. «Что-то ещё происходило?» Женщина сконфуженно покачала головой. Теперь, когда я сказала все вслух, это происшествие кажется незначительным, но я бы чувствовала себя ужасно, если бы промолчала. А потом, Лукас, вы поступили совершенно правильно, сказал Шефер. Думаете, что смогли бы опознать женщину, которую видели с Лукасом? Женщина сжала губы и заломила руки. Сейчас и не знаю, может быть. Шефер смотрел на толстые стекла очков. «Фу», — подумал он, «скорее всего, не сможет».